Глава 34, Нина, я все еще надеюсь и верю, что ты меня не подведешь, Волков. Регистрация начнется в пять часов. Я локацию я тебе скинула. Я очень тебя жду. Сотый раз перечитываю свои сообщения. От них фонит отчаянием и безысходностью. За последние три часа разбираю их по буквам, будто что-то в своих же словах ищу новое. Жажда увидеть иное, раскрыть смысл. А потом снова, тоже в сотый раз, психую и блокирую экран. Дёргано прячу мобильник в сумку и нервно поправляю элегантно выбившуюся прядь из прически. Я хороша. Нет, не так. Я неотразима. Я старалась. Вообще-то хотела поразить Вика. Хотела, чтобы смотрел и раздевал глазами. А потом и вживую, ночью у меня в квартире, Стягивал этот мягкий, нежный шелк, лаская своими умелыми руками. Да многого, видимо, хотела Кулагина. бросая еще один взгляд в высокое напольное зеркало. Приталенное платье с юбкой-карандаш небесно-голубого цвета сидит по фигуре, как влитое. Оно сшито по моим меркам у моего постоянного портного, который знает меня как облупленную. Знает, где нужно подчеркнуть, а что необходимо спрятать. Единственная лиф. Кажется, немного тесноват. Поддавливает. А мои девочки бесстыдно норовят выглянуть из корсета. Но и это не проблема, так даже соблазнительней. Картинку дополняют изящная прическа и легкий макияж, остроносые туфли с бантиком на шпильке, и все. Все в обертке прекрасно, а глаза подводят, не блестят. Да и губы, если и кривятся, то только вежливые улыбки. Да уж, не думала я, что в такой важный день Виктор так меня подведет. Снова я, переступив через свою гордость, сойдя с трапа самолета в московском аэропорту, набрала ему. В ответ ни ответа, ни привета. Ладно, Кулагина, о личном потом. Сегодня день Синичкина, и он должен быть просто фееричным. Хандрить некогда, подруге нужна твоя поддержка. Накидываю на плечи пиджак в тон платью и торопливо покидаю выделенный для меня номер. В коридорах суета. Персонал путается под ногами гостей или гости путаются под ногами многочисленного обслуживающего персонала. Так сразу и не скажешь. Но факт есть факт, людей здесь много. Свадьбу Ромка организовал с таким размахом, что остается гадать, как Лада, ярая противница шумных вечеринок, вообще на подобное согласилась. Свадьбу ребята решили сыграть в старинной загородной усадьбе, поражающей своими размерами и убранством. Все такое классическое, такое с финтифлюшками и милыми загогулиными, что, разглядывая обстановку, невольно улыбаешься. Насколько мне известно, здесь примерно сотня комнат метров, и почти все они заняты. Пока иду вдоль коридора, без устали приветственно киваю головой направо и налево. С кем-то обмениваюсь улыбками, с кем-то рукопожатиями, с парочкой людей перекидываюсь быстрыми фразами. Народу много, и по большей части я знаю всех. Приближенный круг жениха и невесты, бесспорно. Но тут немало и тех, кто знаком мне по работе. Кто-то мои бывшие клиенты, кто-то нынешние, а кто-то... будущие. В любом случае, какой бы раздрай ни был на душе, И как бы круто ни вильнула моя жизнь в Сочи, здесь я не Тони, а Антонина. Здесь я генеральный директор столичного пиар-агентства. И здесь я должна держать лицо и эмоции под своим полным контролем. Ох, только почему-то эта задача кажется мне совсем непосильной. Как свидетельница и главная подружка невесты, я обхожу дозором все важные точки сегодняшнего вечера. Деловито поправляю карточки с именами на столах, ерошу цветы в вазах, раздаю последние указания организаторам и ведущему церемонии и, наконец, осматриваю зал бракосочетания. Сюда уже начали стекаться гости, занимая свои места. Родители Лады, Ирина Васильевна и Валерий Яковлевич. И Нагорные старшие, Роман с Флоренцией, о чем то мило беседуют, устроившись в первых рядах. Здесь же вижу мелких. Нику, Марусю и Левушку. Нарядная банда в сборе держится своим маленьким трио. Забавные такие. Отмечаю еще пару-тройку лиц, в том числе и своего личного помощника, который на время свадебных приготовлений стал правой рукой Синичкиной. Улыбаемся киваем друг к другу. Вроде бы все готово не придраться. Нин, привет. Оборачиваюсь. О, привет, Сереж! обнимаю подошедшего ко мне младшего брата Демьяна Нагорного. После того, как парень возглавил один из отделов в фирме Бурминцева, они неплохо подружились. Вопрос, кому быть холостым свидетелем на свадьбе, даже не стоял. Амбициозный, приятный, общительный молодой человек. Да, не без греха. В свое время золотая молодежь неплохо кутила, прожигая деньги Нагорного-старшего. Но с весны парень встал на путь исправления и до сих пор по нему гордо шагает. Демьян так сказал. Прекрасно выглядишь, Антонина. Спасибо, тебе тоже идет смокинг, Сергей. Почаще в офис надевай, вся женская половина будет в экстазе. Вот увидишь, продуктивность возрастет в разы. Это я тебе как умудренный опытом управленец говорю. Поэтому у тебя преимущественно мужской коллектив. Нарядами в ежовых рукавицах их держишь. Хохочет парень ловкость рук и никакой магии. Что ж, учту. Спасибо за совет. Слушай, тебе, наверное, лучше сходить к Усладе. Ромка на панике разнервничалась, его синички на что-то. Фиска с ней не справляется уже. Девочка моя впечатлительная. Уже лечу. Начало церемонии через 15 минут, помнишь? Еще бы. Ты давай, собирай в кучу жениха, а невесту я беру на себя. До комнаты будущих молодоженов долетаю на сверхскоростях. Звонко цокая каблуками и придерживая пиджак, не могу сдержать улыбки, когда вижу, как нервно мнутся у двери Рома и Демьян. Первый хмурит брови, нарезая круги, второй подпирает спиной стенку. Два таких важных и серьезных бизнесмена превращаются в розовые кисели рядом со своими молодыми строптивыми беременными барышнями. «Да, Анфиса Нагорная тоже ждет ребеночка» и у них срок будет на порядок больше. «О, это так мило!» Складываю ладошки, расплываясь в улыбке. «Я вижу, как над вашими головами чирикают влюбленные птички и витают розовые облачка». Мужчины синхронно оборачиваются. «Вот ничего милого Кулагина», — заявляет Рома. «Я с этой свадьбы посидел и постарел на добрый десяток лет». «Да? А так по тебе не скажешь». «В этом смокинге ты неотразим. Бабочку только поправь. Вот так. Помогаю. Привет, Демьян». «Антонина, ты великолепна. Впрочем, как всегда». «Ты мне льстишь». «Нет, ну какая тут бабочка, Нин?» шипит Рома. И рискую без жены остаться. Почему она меня не пускает к себе?» «Традиция такая. Нельзя жених увидеть невесту до свадьбы. Примета плохая, никакого криминала». «Кто вообще придумал эти свадьбы с их традициями?» «Если так и дальше пойдет, то на твою Кулагина мы приедем с дергающимся глазом», — пообещал мне Бурминцев. «Не дождётесь?» — фыркую я. «Я, может, вообще вас не приглашу». «А нас не надо приглашать, мы сами приходим», — подмигивает Демьян. Мы втроем переглядываемся, посмеиваясь. Напряжение немного спадает. Я ловлю момент и крепко от всей души обнимаю Ромку, поглаживая по спине. «Да ладно тебе, не дрейф, Ром! Ты уже без пяти минут муж! Я так за вас рада, ты себе даже не представляешь!» «Спасибо, Нин!» — обнимают мужские руки в ответ. «Только эти пять минут могут стать фатальными! Синичкина что-то бунтует там! Я в отчаянии!» «Я всё решу! Всё будет хорошо!» Дверь за нашими спинами распахивается, в коридор нежно-голубым облачком выпорхнула Анфиса Нагорная. «О, Нин, привет!» кидается ко мне с объятиями будущая мамочка с заметно округлившимся животиком, который даже воздушное шифоновое облако платья не прячет. «Ты очень, очень вовремя. Синичкиной надо дать хорошую пропесочку, а то она уж больно переволновалась. Я так как-то не умею». Сейчас все будет. Ты как? Я? Да пока держусь. Укладывает ладошки на животик, поглаживая. Мелкий бунтует. Ему тоже уже не терпится потанцевать на банкете. Пинается и пинается. Еще немного и моя поясница просто отвалится. Главное, чтобы мы потом дружно пританцовывая не отправились со свадьбы сразу в роддом. Серьезно заявляет муж Анфисы, приобнимая жену. Не переусердствуй с танцами. «Ты чего, Дём? Рано нам в дом. «Так, ладно!» Бросая взгляд на часы на запястье Ромки. Закончили с сентиментальностями. Хлопаю в ладошки. «Кыш-кыш, давайте все в зал!» Слады я разберусь сама!» «Ром, не нервничай, никуда твоя Сенечкина не упахнет «Доверь это дело мне!» «Только тебе, Нин!» Легкий чмок в щеку и я уже провожаю взглядом спины жениха и молодой четы Нагорных. Вдох, выдох. Для убедительности картины не хватает только перекреститься. Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Дергаю ручку двери и захожу в номер, где нервно сжимая кулаки, Услада меряет ногами гостиную. Пока еще Синичкина, совсем скоро Бурминцева. Услышав, что ее покой нарушен, невеста оборачивается. То, что произошло дальше, я не могу объяснить даже самой себе. Я обмерла. На глаза навернулись слезы. Излишняя сентиментальность меня не одолевала никогда, но тут, увидев свою лучшую подругу в белом свадебном платье, в котором она была просто маленькая фарфоровая статуэточка, я замерла. Такая хорошенькая, такая ладненькая, румяная, с огромными испуганно горящими глазами на аккуратном личике. В носу защекотала, а решительные слова поддержки встали поперек горла. Я делаю еще один тяжелый вдох, болезненный выдох, и мы с Синичкиной, разрыдавшись в голос, бросаемся навстречу друг другу. Ох, если даже я, будучи женщиной, впечатлилась внешним видом Синичкиной, то что будет с Бурминцевым, когда он увидит свою будущую жену, идущую к алтарю, не представляю. Надо предупредить Сергея, чтобы припрятал в нагрудном кармане шатырь. Обморок кромки обеспечен. По итогу сложно сказать, кто кого успокаивал. Я Ладу или Лада меня. Но спустя десять минут мы обе торопливо поправляли макияж. «Ты плохо на меня влияешь. Ты и твоя беременность, Синичкина!» Шмыгнув носом, стираю салфеткой небольшой подтек от туши. «От тебя так и веет чем-то... плаксивым!» Сдавленно хохочет подруга. Милым, нежным и семейным. Аж самой захотелось, что случается со мной крайне редко. Сважу все в шутку. Нинель, ты не представляешь, как сильно у меня дрожат коленки. Мне кажется, что я от волнения вот-вот потеряю сознание. Как в таком состоянии выходить к людям в зал? Столько лиц, столько глаз, столько знакомых. Говорила я Роме, что большая свадьба плохая идея. Обиженно морщит носик Синичкина. Так. Ну ка, брось! Захлопнула я зеркальца. Кого? Рому? Дурочка. Никого, а что? Пессимизм свой брось. Ты выходишь в зал не к незнакомым и гостям. Их для тебя вообще не должно существовать. Просто декорации. Ревущие на взрыв, шмыгающие носом и люто завидующие вашему счастью декорации. Ты идешь к Ромке, ясно? Думаешь, он что ли не волнуется и не переживает? Переживает? Хлопает ресницами сама наивность Услада. «Тю!» — качаю головой. Еще как!» — трясется весь как мальчишка. «Ему без тебя там сейчас в этой толпе в тысячи раз страшнее, чем тебе здесь со мной в номере. Врешь. «Я тебе хоть раз в жизни врала?» — вопросительно заламываю бровь. «Вообще-то, если честно, то было дело». «Это когда это?» «Когда подселила нас с Лёвушкой и Марусей Кромки». «Ты сказала, что его нет и не будет в городе, так что...» «Протестую!» Отмахиваюсь. Я просто умолчала. Да и в конце концов, разве не прекрасен итог моего маленького лукавства? Стреляю глазами в сторону едва заметного животика Синичкиной. Если не знать, то можно и не догадаться, что девушка в прекрасном положении, а молодую семью Бурменцевых скоро ждет пополнение. Собственно, кроме родных и самых близких, об этом никто и не знает. У меня скоро будет третий, пусть и не кровный, но племяшка. Услада улыбается. Ты права. Рома, это самое прекрасное и волшебное, что случилось в моей жизни. И если бы не ты, Нин. Так, все, стоп. стоп! Стоп, стоп, стоп, Синичкина! У нас больше нет времени рыдать, а я уже снова на грани имей совесть. Промаргиваюсь, обмахивая ладонями раскрасневшееся лицо, отгоняя новый поток слез. Ладно. — шмыгает носом подруга. — Пора брать себя в руки. Ты права. — Точно. Твой папа уже ждет за дверью. — Готова? — Все. Да. — Как никогда. Последнее торопливое крепкое объятие, и я топаю в сторону выхода. Уже у двери слышу. — Ой, а ты, Нин? Ты же должна была приехать не одна. Где твой загадочный плюс один? Я очень хочу с ним познакомиться. Он здесь? Оборачиваюсь. Лада улыбается. Улыбкой полную надежд аж в груди щемит. Я с такой же пьянящей верой скидывала Виктору сообщение с адресом, но он так и не ответил. Очевидно, что ждать уже нет смысла. У любого ожидания есть предел. «Нет, Ладусь, но об этом потом, хорошо?» «Нин, я в порядке, правда. И все тебе обязательно расскажу. А сейчас давай, малышка, твой выход». Подмигиваю, Синичкина кивает. По взгляду вижу, что моя ситуация ее нехило задела и взволновала, но подруга силится, приободряюще улыбнуться. В тот момент, когда поддержка нужна ей, Синичкина дарит ее мне. Удивительный она все-таки человек. Удивительно светлый. Я выхожу в коридор, здороваюсь с Валерием Яковлевичем, и торжественно передаю невесту в руки отца. Еще разочек смотрю на себя в маленькое карманное зеркальце идеально кидаю его в сумочку и на всякий случай проверяю нет ли сообщений или пропущенного звонка от сами знаете кого нет пусто что ж значит так тому и быть передернув плечиками отгоняю прочь все лишние мысли и держу путь в торжественный зал шагаю полностью погруженная в себя прокручиваю в голове все ли сделала и все ли готова к последующему после бракосочетания банкету когда неожиданно сбиваюсь с ритма. Одного взгляда мимоходом брошенного во двор усадьбы хватает, чтобы я обмерла. Замерла, пригвожденная к крыльцу, не веря собственным глазам. Сердце пропустило удар. Перед крыльцом тормозит машина такси, и из нее выходит... Я видела Виктора разным, но никогда не видела своего мужчину в костюме. И именно поэтому в первые пару мгновений мне кажется что воображение играет со мной злую шутку, и я выдаю желаемое за действительное. Сердечко начинает нервно трепыхаться в груди. Неужели это он? Мой Волков, который пламенно уверял, что не впишется в местный бомонд, а теперь выглядит как модель с обложки. Волков, который обожает джинсы и футболки. Мой Вик в темно-синем костюме, подчеркивающем абсолютно все достоинства его широкоплечей фигуры, который позавидует любой местный бизнесмен-воротила. Неужели? Да. Ощупав взглядом, нахожу любимые глаза и проваливаюсь в них с головой. Сомнений не и я забываю, как дышать. Он закрывает дверь такси и смотрит на меня. Нерешительно. Только прилетел. Такой серьезный, такой элегантный, такой родной. Каждой клеточкой мой. Волков легким жестом руки поправляет пиджак, одергивает его и, нервно, заметно волнуясь, приглаживает пятерней короткий ёжик волос. «Успел подстричься?» Отпускает водителя легким кивком головы и тоже проходит по мне внимательным, оценивающим взглядом. Мне моментально становится жарко. Тесно в теле и в этом платье от того, какая пошлая и соблазнительная улыбка трогает любимые губы о да мысленно волков это платье уже снял знаю приехал он приехал единственная мысль что остается в голове не подвел даже не хочу знать почему не со мной почему опоздал на самолет и почему не звонил весь день зачем я уверена что у него на все есть вполне разумное объяснение да и это все уже так незначительно главное он здесь «Сейчас, рядом!» Пора уже начать друг другу безоговорочно доверять. Виктор делает шаг в мою сторону, я наконец-то отмираю. Время поджимает, я уже должна быть в зале рядом с Синичкиной, поэтому даю себе всего 10 коротких секунд. Две, чтобы подбежать к своему оперу. еще две, чтобы прижаться своими губами к его губам. Томительно, сладко, быстро. Поймав удивленный выдох своего мужчины и его же торопливое. «Прости, конфетка, опоздал!» И ровно пять, чтобы подхватить его за руку, бегом домчаться до зала, где уже играют первые аккорды мелодии. Мы влетаем за мгновение до появления Синичкиной, которая сияет, как солнышко в летний день, неотрывно глядя на своего Ромку. Занимаем свои места. Вик садится рядом с Нагорными, я стою рядом с Бурменцевым. Последний, по-моему, уже не дышит. Лада... Делает первый нерешительный шаг. Все. Из головы улетучивается совершенно все. Уходят, растворяются все обиды и вопросы. Сердце гулко бьется от волнения. А губы болят от улыбки, которую никак не получается стереть. Я счастлива. Я смотрю на Вика, Вик смотрит на меня. Прожигает своим взглядом. Время замирает. Замедляет свой бег. И хоть свадьба не наша, но от важности момента покалывает подушечки пальцев. Это будет потрясающий вечер. Теперь уже точно.